Вопрос этот может быть сформулирован и иначе. Должна ли матушка Абагейл во всем довериться нашему комитету и рассказывать нам обо всем, что происходит на ее встречах с Богом, в особенности на закрытых? Все это может звучать как полная чепуха, но на самом деле это сугубо прагматический вопрос. Нам надо определить место матушки Абагейл в нашем сообществе, так как наша задача заключается не только в том, чтобы снова встать на ноги. Если бы дело было только в этом, она нам вообще бы не была нужна. Но, как мы все знаем, существует еще и проблема темного человека, или, как его называют, Глен, врага. Мое доказательство его существования элементарно, и мне кажется, что большинство жителей «Боулгера согласятся с моими доводами. Мне снилась матушка Абагейл, и она существует на самом деле. Мне снился темный человек, и, следовательно, он должен существовать, хотя я его никогда не видел. Все здесь любят матушку Абагейл, да я и сам ее люблю. Но мы далеко не уйдем. Собственно говоря, мы вообще не сдвинемся с места, если она не одобрит наше начинание». Сегодня я пришел к ней прямо задал ей вопрос, пойдет ли она вместе с нами. Она сказала, что пойдет, но у нее есть свои условия. Она была очень откровенна. Она сказала, что у нас есть полная свобода в том, что касается руководства земной жизни общества. Так она выразилась. Уборка улиц, распределение жилья, ремонт электростанций. Но она ясно заявила. что с ней должны советоваться по всем вопросам, имеющим отношение к темному человеку. Она верит в то, что мы являемся фигурами в шахматной партии между Богом и сатаной. Главным агентом сатаны в этой партии является враг, который называет себя Ренделом флегом. По причинам, которые лучше знать ему самому, Бог избрал ее своим главным представителем. Она верит, и в этом я с ней согласен, что приближается борьба не на жизнь, а на смерть. Она считает, что эта борьба и есть самое важное и она абсолютно непреклонна в том, что мы должны советоваться с ней по всем вопросам, связанным с этой борьбой. И с ним. Я не хочу вдаваться в религиозную подоплеку всего этого и спорить о том, права она или нет. Но совершенно очевидно, что даже если мы отбросим всю подоплеку, перед нами стоит проблема, с которой мы обязаны считаться. В связи с этим у меня есть несколько предложений. Последовало обсуждение заявления Ника. Ник внес предложение изъять из рассмотрения комитета всю теологическую, религиозную или сверхъестественную подоплеку проблемы врага. Оно было принято единогласно. Тогда Ник предложил, чтобы главной секретной задачей комитета было признано сопротивление силе, известной под именем темного человека, врага или Ренделла флега Глен Бейтмен поддержал предложение, добавив, что время от времени могут появляться и другие задачи, как, например, создание похоронного комитета, которое также является очень важным. Предложение прошло единогласно. Потом Ник внес свое самое первое предложение о том, что мы должны информировать матушку Абагейл о всех делах комитета. Принято единогласно. По просьбе Ника комитет перешел к непосредственному обсуждению проблемы темного человека. Ник предложил послать на Запад трех добровольцев, чтобы они внедрились в лагерь темного человека и узнали, что там происходит. Сью Стерн немедленно вызвалась быть добровольцем. После обсуждения Глэн вынес предложение запретить всем членам организационного комитета, как временного, так и постоянного, который будет избран на митинге, участвовать в качестве добровольцев в выполнении этой задачи. Сью Стерн спросила, в чем причина этого. глен мы все уважаем твое искреннее стремление помочь, Сьюзан, но мы просто не знаем, вернутся ли те люди, которых мы посылаем. А если да, то когда это произойдет и в каком они будут виде А пока у нас много работы по приведению в порядок жизни в Болдере. Если ты уйдешь, нам придется вводить на твое место кого-то нового и посвящать его во все наши дела. По-моему, мы просто не можем позволить себе такой напрасной траты времени. Сью, наверное, ты прав. Или, по крайней мере, благоразумен. Но иногда мне приходится удивляться, совпадают ли эти две вещи. Ты говоришь, что мы не можем послать никого из комитета, потому что мы так чертовски незаменимы. Ну и мы. Просто... просто...